Навык номер 47. Комплектация набора средств защиты, которые должны быть под рукой. Зачем впустую занимать место на прикроватной тумбочке непролистанными до конца книгами, газетами и журналами, если можно разместить там набор средств защиты, чтобы можно было оперативно воспользоваться ими в случае необходимости. Военные и сотрудники службы безопасности редко отправляются спать не подготовив подобный комплект. этого принципа постоянной готовности, которым они постоянно руководствуются, с таким же успехом может придерживаться и обычный человек, который хочет обеспечить защиту своего дома, а также его обитателей и имущества. Если учесть, что мы наиболее уязвимы для нападения ночью, то вполне логично иметь под рукой, рядом с постелью, компактный набор средств защиты. На прикроватной тумбочке можно положить безобидные на вид предметы, вроде мобильного телефона и или переносного устройства, чтобы в случае необходимости сделать экстренный вызов и послать сигнал бедствия. Свеча пригодится, чтобы при отключении электроэнергии осветить комнату. Капа и ручка с стальным пером понадобятся, если придётся вступать в рукопашную схватку с нападающим. Каждый из этих предметов можно увидеть на прикроватной тумбочке в любом доме, поэтому их соседство друг с другом не вызовет никаких подозрений. Если хотите, можете подойти к составлению этого набора творчески и дополнить его чем-то ещё. Хорошо организованный арсенал оружия можно превратить в ящик тумбочки, куда обычно кладут множество редко используемых предметов. Вы же можете разместить там разные полезные вещи, начиная с летальных видов оружия. и толета и или ножа с фиксированным лезвием и заканчивая нелетальными репеллента от насекомых или перцового спрея и сверхпрочного фонарика в равной степени полезного и для нанесения ударов противнику и для осмотра дома в тёмное время суток. Между тумбочкой и вашей кроватью и Или стеной можно разместить более громоздкие средства защиты, полезные при возникновении чрезвычайных ситуаций, в частности, бейсбольную биту, огнетушитель и бронежилет. Хотя последний в этом списке предмет может показаться излишним, на самом деле в любой ситуации, когда вам придётся применять оружие, бронежилет окажется очень даже востребованным средством. Оперативный принцип Положите на прикроватную тумбочку предметы, которые помогут вам противодействовать злоумышленнику. Главный вывод. Если сомневаетесь, пусть лучше у вас будет больше, чем нужно средств защиты, чем слишком мало.